Про тайные уды. — Это и есть село Богомилова? — спросил Фандорин, глядя на жалкую кучку построек. Четыре маленькие избы, одна большая, добревенчатая да церкушка. — Их два, — Богомилова, — объяснил Ульян. — Тот село, потому что где церковь, там и село. Старики главные здесь проживают четверо, а еще другое Богомилово. за вон тем ельником. Отсюда полторы версты. Оно больше, но там церкви нет, потому прозывается деревня. И рассказал, как удивительно устроена жизнь в поселении книжников. Переписывать старинные книги — работа не только кропотливая, но и священная. К ней допускают лишь старшего вроде, кто из грешного возраста вышел, — ухмылкой пояснил Одинцов. В Богомилове проживает всего четыре фамилии, во главе каждый свой дед.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 Так здесь живет всего четыре человека. Почему ж тогда мы приехали не в деревню, где основное население? Решают все, деды, как скажут, так будет. Сани друг за другом уже въезжали на холм, где стояли дома. Никто не вышел навстречу, никто не выглянул. И Раст Петрович встревоженно приподнялся, но урядник успокоил его. — Видишь, дым, сидят. Пишут. Четыре избы, те, что поменьше были, с крохотными оконцами, как почти везде на севере, и чтоб тепло не уходило. Но посредине стоял сруб, необычного для здешних мест вида, с большими окнами. В нем единственным из трубы поднималась белая сруйка. Книжница это. полицейский натянул вожжи, останавливая у крыльца. Там они все. И, и поднялся по ступенькам, показал рукой. Ждите, мол, исчез за дверью. Вышел скоро. Обождать надо. Старики от не поднимутся, пока не начнут темнеть, и говорить не станут. Я только про Юрода спросил. Был он тут, утром еще. Передохнул и ушел вверх по реке. Судя потому, что деды сидят и спокойно пишут, никакого смятения не наблюдается. Подождем до сумерек. Ждать оставалось не столь же долго. Пока добирались, короткий зимний день почти весь иссяк. Все поднялись в сене греться. В санях остался один Масса. Он сидел нахохленный, ко всему безразличный. Пока рядом была манефа, изображал мужественное равнодушие. Но, когда девушка распрощалась, японец сник. По дороге не произнес ни слова. Леденцов не сосал. Обед отказался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 Чем не рай? Умиротворяющим мыслям пришел конец, когда на крыльцо вышли покурить Лев Сократович Крыжов и Анатолий Иванович Шишулин. Разговор у них, очевидно, начался еще в синях, так что начало Фандорин не слышал. — Сколыхнет весь север, — оживленно говорил сильный. живьем в землю, это впечатляет. Как водится, в народе еще присченят, но будет заваруха.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 У одного самого дряхлого голова подрагивала на тощей шеи, будто он все время что-то отрицал или отчет отказывался. Деды были похожи то ли на судей, то ли на экзаменационную комиссию. И вошедшем стало как-то не по себе. Они неловко расселись по лавкам вдоль стен, на почтительном расстоянии, от этого пага. Полкаш, к строгим песам соваться не посмела, побежала через лесок в деревню.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 Очевидно, бабе, хоть бы даже и монашского обличия в этом святилище было не место. Солнце уж зашло, и в горнице становилось темновато. Евпатийский кучер принес из саней свечи, расставил постул, зажег. Стрики недобрительно наблюдали за его действиями. — Свечи для молитвы! — прошамкал тот что с тресучкой, Лочи, обзапалили, и ладно, снова тишина.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 был утрись и про самозакопание говорил. В этом месте все как по команде перехрестились. Плакал Сага ради Христа усопших, но и корил их. Наставлял наших от такой страсти беречь, и прелестных посланцев боди изобредут не слушать. Понятно. Усмехнувшись, протянул Одинцов и сел на место, со значением поглядев на Фандорина. Взгляд означал в рот по ней трухлявый, с лаврошкой заодно. Кто это пререстные посранцы, господин? — шептом спросил масса, заинтересовавшись. — Те, кто прельщает, вероятно, это про нас. После полицейского прельщать книжников принялся Алазий Степанович. Красноречиво описал благо, какие сулит России всеобщая перепись, показал портфель и даже вероятно считая себя хитроумнейшим дипломатом, решительно отмежевался от антихриста. Моло земство почитает лукавого врагом человеческого рода и намеренно биться с ним не на жизнь, а на смерть. Закончив речь, статисти гордо оглянулся на товарищей, блеснув стеклышками пенсне. Однако приговор старцев был тверд. Немного пошушукавшись с остальными, без зубы объявил. — Нету нашего согласия на вашу весовскую затею. Нечего нас переписывать. Мы сами писцы. Кахановский снова вскочил, горячо заспорил, но все напрасно. Никифор Андроныч Евпатьев молча слушал, с каждой минутой все более мрачнее. — Позвольте-ка, Лайзи Степанович, — поднялся Фандорин, трогая жестикулирующего статистика за плечо. Да — Да-да, Раст, Петрович, скажите им вы, если они моим опросным формам не доверяют, пускай сами составят, я после переделаю. — Я не про перепись. Фандорин подошел к столу и вынул два почти одинаковых листка, первый из мины в Денисеве, второй из мины в раю. Взгляните-ка, почтеннейшие на эти грамотки, что скажете про бумагу, на которой они написаны?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 Продлилось добрых полчаса. Раст Петрович терпеливо ждал. Ему очень хотелось посмотреть, каков в почерк у самих писцов. Перед ними лежало по стопки переписанных за день страниц, но при приближении Фандорина старики дружно перевернули диски чистой стороной кверх, чтобы чужак не поганил священное письмо своим взглядом. Наконец изучили, переглянулись. — за всех ответил все тот же старец. — Бумага, как бумага. Чернилый тож. а кем писано, не ведаем. Скучно писано, без лепоты. Остальные пкивали. Это молчаливый и днодуший очень не понравился. Благодарю. Забрал улики, вернулся к скамье. Похожий визит в Богомилова заканчивался фиаско по всем фронтам. Приезжие, не сговариваясь, поднялись, из славок нерешительности, глядя друг на друга. Что, собственно, делать дальше? Ехать? На куда? В какую сторону? Да и лошадям нужен отдых. Однако на гостеприимство этих усаилов рассчитывать не приходилось. — А вот дайте-ка я попробую их разуметь. С Божьей-то помощью, глядишь, и выйдет, — сказал отец Викентий расстроенному Алазию Степановичу. Прошелестев ряс и обошел вокруг стола, наклонился к главному книжнику, зашептал ему что-то. Трое прочих стариков придвинулись ближе. У старейшины голова затряслась еще сильней. На лице появилась брезгливая гримаса, но благочинно он слушал внимательно. Несколько раз, не расслышав, переспросил А? -а, -а, -а, -а, -а Тогда поп слегка повышал голос. Чуткий слух Фандорина разобрал эти несколько слов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 Книжники снова зашушукались. У эрасту Петровича и зрение было отменное, не только слух. Сделав шаг вперед и прищурившись, Фандорин разглядел, что на клочке написана какая-то буква, а над ней закорючка. Картстаг в старославянском письме обозначаются цифры. А еще внимание эраст Петровича вдруг привлек дьякон.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 Поговорит со старостой либо со стариками, пригрозит, а после замзду отступается. Нехорошо это. — Смотря для кого, — оглянулся раз Петрович на у попа. А дьякон от тех слов вдруг весь просветлил. Вот и я так же думаю. В соседнем округе, где раскольники-поповцы проживают, благочинные подношения не берет, не и ревностен. Что людей-то притесняет? Сколько когда тюрьмы довел? Думается мне, что отец Викентий много человечнее, ибо стяжательство — грех меньший, нежели жестоко сердце. Негодцы, между тем, закончились и, похоже, к взаимному удовлетворению сторон. — Так я после зайду к каждому, — громко сказал благочинный и осенил дедов трееперстным знаменем. Нижники, как один, сплюнули через левое плечо, но священник это не обидело. С довольным видом он подошел к Хановскому. — Вот ваши товарищи не желали с собою меня брать, а видите, какая от меня польза. Договорились, что пройду с наставительной беседой по домам, потолкуюсь всеми старцами наедине с проникновением, а заодно, — он подмигнул, — расспрошу про семью. Кого как звать, да сколько лет, все запишу, а после вам передам. Алузий Степанович кисло поблагодарил. — Ну, а ты, черница убогая, какого состояния будешь? — обратился тряский старейшина в Кирилль. — По что с нечистыми их шаешься? Странница встала, на посох, степенно поклонилась. — Чистый от нечистых не заморается.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 Впервые разверз в уста кто-то, кроме старейшины, востроносый дед, взглядом немного поживее остальных. — Рок о древних отцах знаешь? — спросил он тенарком. — Знаю, батюшка. — Эт, пущай чай златостроя зачтет, — предложил третий, маленький кривоплечий. — Легко, больно, кто ж златостроя не знает, — подключился четвертый вовсе без зубы. Похоже, Кирилла нашла единственный возможный способ расшевелить книжных чарей. и хитро сочурился. Похвалишь, что все жития наизусть знаешь. А инока Епифания? Знаю Епифания, батюшка. Ну ка зачти. Да не сначала, а с третьей тетради, как Епифаний в лесу келью воздвиг. И начал лукаво его моралиями травить. Что, умалкла, не помнишь? хихикнул экзаменатор. Кирилла распрямила плечи и ровным, лишенным выражения голосом, начала. — В иной раз, дьявол, на тако покусися, насадил боми в келью червей множество, много глаголимых мравей, и на чашу у меня те черви и мураши тайные уды, ясти, зело горько и больно до слез. Растроносый с неожиданной резвостью вскарабкался на лавку, Снял с полки книгу в кожаном переплете, раскрыл, и старики, сдвинув седые головы, стали следить за текстом. Судя потому что почти сразу же согласно закивали, Кирилла пересказывала точно слово в слово. «Аз же многогрешный варом и стал варить, Они же ми едях у тайны Иуда, а иного ничего не едят, Ни рук, ни ног, ни нового чего, токмо тайны Иуды». Аз же давить их стал руками и ногами, Они прокопаши стену келии моей, И дяку ко мне в келью, И дяку митайной уды, Аз же келью мою землею осыпал, И затылок крепко и туго, Они не, не вем как и землю, и стену келейную прокопаша, И дяку тайные уды, И гнездо себе сделали под печью, И оттуда и схожаху ко мне, И дяку тайные уды. Кахановский не выдержал, прыснул и зажал себе рот ладонью. Осклабился и врядник. А Евпатьев наклонился к Фандорину и с восхищением шепнул, Какова, а? наизу изущет. И того у меня было труда с ними много, что не делаю, они у меня кусают за тайные уды. Много помышлял мешок, шить на тайные уды, да не шил так мучился, а иное помышлял, келью переставить, да не додяху, бо ми не обедать, не рукоделие делайте, не правило правите, продолжала добросовестно перечислять Кирилла муки, претерпленные святым иноком от злоупорных мравей. Старики сидели и маслились. «Да — дана тайные Иуды! — варено котодеска, спросил про новые выражения масса. «Да, — Да-да, не мешай!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 — И от этого часа перестали у меня мураши тайны, худо вкусать и ясти, — закончила Кирилла. — Четвертые те традиции честили довольно. Книжники все четверо встали и поклонились ей низко, головами в самую столешницу. — Дар в тебе, Божий, матушка! — растроганно сказал самый старый. — Дух святой! — присвокупил кривоплечий, а быстроносый, утерев слезу, воскликнул —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 ко всем загляну, это для меня честь великая, — громко сказала она, и вдруг прибавила. — Только поведайте, отцы, куда отец Лаврентий Блаженный пошел. Я его в денисе видала, большой силой муж. И ответили сразу и охотно, в несколько голосов. — Лаврентий, он наверх пошел, к озеру. Члены экспедиции обменялись красноречивыми взглядами. — Заночу им и в путь. — сказал Евпатьев. — Коням нужно отдохнуть, да и нам не мешало бы. — Давайте ужинать, господа, в сухомятку. Потчевать нас тут никто не собирается. На ночлег остались в книжнице, больше все равно было негде. Прошел с домам заданию отец Викентий и вернулся, и песенку. Крыжов с Кахановским тоже устроили обход, надеясь уломать дедов каждого поодиночке. Ради пущего соблазна взяли с собой... Целых четыре портфеля. С ними и воротились. Позже всех ведомая полкашей прибила Кирилла. Потчевать ее попотчивали, однако ночевать у себя никто не оставил грех. Странница с поводыркой расположились отдельно от мужчин в сенях. Все легли рано, в девятом часу. Рано и проснулись, в половине пятого, то еще по-зимнему, еще глубокой ночью. Евпатевский кучер уже грохотал самоваром. День предстоял трудный, оттого и спешили. На зелени озере, из которого брала начало река Выга, стояло целых четыре раскольничьих деревни. Поди угадай, в какую из них отправился Лаврентий. Осталось придется объехать все четыре. Кое-как нас перекусили и в путь.